Глава 5. Дверь в комнату хлопнула. Мгновенная паника охватила разум и тут же схлынула. Шаги, доносившиеся до меня, были легки и суетливы. Алисия, услышав оклик Тальи, я быстро стёрла слёзы из глаз. Ты куда запропастилась? Здесь я, прокричала как можно бодрее и веселее. Хотела посидеть у любимого куста, да что-то как-то неудачно. Ты не поможешь мне встать? Конечно, сейчас. Она нашла меня по голосу. Шаги приближались. Талия показалась за желтеющим кустом. Ну ты даешь, Лера. Я понимаю, что простуда тебя редко берет, но все же не стоит сидеть в одних панталонах на каменном полу. Я в платье, проворчала в ответ. А, ну это в корне меняет дело, хмыкнула эта извивительная особа и, склонившись, подозрительно заглянула в моё лицо. А чего глаза красные? Цветы, собрала я, указывая на увядшие бутоны. Пыльца. расчихалась, что слёзы проступили. "Могу", пробурчала она, кажется, ни капли мне не поверив. Дракон этот белый приказал всем домочадцам спуститься в зал. "Зачем?" насторожившись, вновь ощутила подползающий к сердцу липкий страх. "Не знаю я", шипнула Талия. "Вроде он не зло так велел сходить за тобой. Он вообще странно себя ведёт. Поймал меня в коридоре, схватил за руку, обвешал комплиментов, до да таких, что уши покраснели". Я стою там как дурочка, ладони из его лап выдёргиваю, а он мне хвалебные песни распевает. Жуть. В общем, нужно спускаться. Они даже Лерда выгнали из комнаты. Он еле держится на ногах. Пригнали и твоих сестёр. Недоброе там что-то назревает. Она умолкла и с трудом, поставив меня на ноги, всунула в ладонь ручку трости. И что, Талья? Что с Сафирой и Иолой? Да ничего, но присмирели они немного. Может, дошло до них наконец, что не женихи в гости прибыли. Злые ми генералы ходят. Тот, что второй, его вовсе лютый. Я видела, как он пламя извергает, закивала, соглашаясь. В бешенстве он, только причину понять не могу. Ходит, выведывает всё о Лерах, о том, что и как в замке, вынюхивает о вашем прошлом. Так что пойдём, не стоит его злить ещё больше. Кивнув, я медленно пошла за ней. Боль отдавалась во всём теле. Мне теперь и притворяться не нужно. Хромала на обе ноги. Спустившись в большой зал, я малодушно зашла за спины прислуги и притаилась в дальнем углу, присев в кресло. Правда, долго наслаждаться покоем не пришлось. Тяжёлая дверь с грохотом отворилась, и перед нами возник генерал. Нет, не тот, что с белыми локонами, этот выглядел иначе. Рослый, мускулистый, как гора. Мышцы бугрились под серой рубашкой, кафтан он и вовсе не надел. Расставив мощные ноги, мужчина упёр руки в бока. Гневно обвёл взглядом присутствующих. Зелёные глаза светились магическим пламенем, каштановые волосы до плеч украшали яркие огненные локоны. Облик этого дракона говорил о том, что шутки с ним плохи. Такой любого согнёт и переломает, даже не вспотев. "Все здесь", рявкнул он густым басом. "Слушайте внимательно, и надеюсь, до вас дойдёт с первого раза. Отныне нет в этом доме Лер и Лердов". Есть те, кто служит мне. Я новый владелец этого замка. Лан Матей присоединяется к соседним землям, и отныне принадлежит древнему роду драконов. Чтобы к утру вычистили здесь всё. Я не потерплю грязи. Кто отлынивает от работы, окажется за стенами. После этих слов я поднялась на ноги. Критец же качнулся и, согнувшись, схватил подлокотник ближайшего кресла. А, да, генералу усмехнулся. Освобождаются только те, кто болен. Что я, зверь что ли? засмеявшись, он мгновенно стал серьёзным. Снова обвёл помещение взглядом, будто искал кого-то. Высокомерно задрав голову, вдруг уставился на меня. Уголки его губ опустились. Я вздрогнула. От взора его пылающих очей пробрало. Он будто душу выжигал. Дышать стало сложнее. Ладони в мику уложились. Сердце сжалось и, кажется, сбилось с привычного ритма, а потом как бешеное понеслось вскачь. Пошатавшись, ухватилась за спинку кресла. Душно. В груди кольнуло. Эта ноющая боль охватила всё тело. Талья беспомощно шепнула я в миг севшим голосом. Сестра мельком взглянула на меня, а после, придвинувшись ближе плечом, задвинула за свою спину, буквально встала стеной между этим генералом и мной. Он это понял. Оказалось, та странная связь, что сейчас почувствовала я, коснулась и его. Генерал склонил голову набок и прищурился. Опасно, хищно, даже чуточку зло. И ещё, чётко произнёс он, всё так же смотря на нас, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что я законный хозяин этого лана. Я возьму в жёны Леру. Услышав это, Сафира и Юола оживились. И как-то неуверенно кокетливо хохотнули. Он перевел взгляд на них, его усмешка стала злее, много злее и какой-то предвкушающей. Мне стало совсем дурно. За работу все! С этими словами красный генерал развернулся и прошествовал в северное крыло, в мое крыло. Талья? Да, он занял покой и под нами. Пробормотала она недовольно, глядя в след широченной спины дракона. Я давилась возмущением. Он что, лучше места не нашёл? Мой голос дрожал. Вот кто ходил по лестнице и стоял за моими дверями. Проверить, наверное, хотел, кто у него в соседях, напугал до одури. Не знаю, Лера, таль я моего праведного гнева не разделяла. Но ну, работать придётся, это однозначно, хотя тебе лучше вернуться в свои покои. Но я недоумённо уставилась на неё. Он же сказал: Что освобождаются больные, то есть ты и Лерд. А вот на близняшек я бы посмотрела, как им тряпки бручат. Я, может быть, всю жизнь этого ждала. Ну и им не тогда метлу. Не хочу злить этого. У меня слов не было, чтобы прилично высказаться об этом Кале Орме. Ой, вот не надо этих твоих жертв, продиктованных гордостью, осадила меня сестрица. Если что, я прибегу за тобой. Отправляйся отдыхать, Алисия, ты выглядишь бледной и измученной. Свалишься еще здесь. Всем нам на радость. А я пока покручусь среди воинов, попытаюсь разузнать, кто целитель и есть ли у них травяные вытяжки убирающие боль. Представив, как буду ковылять с метлой в обнимку, хмыкнула и решила прислушаться к подружньке. Просто не могла представить, что сейчас возьму тряпку и где-нибудь как согнусь, не разогнусь же потом. Вот потеха будет всем, кроме меня. Давай, давай, исчезай, пока генералов нет, подтолкнула меня к северному коридору Таля. Медленно бредя по коридору, всё время оборачивалась. Стыдно как-то. Все работают, а я прохлаждаться буду. Неправильно это. С одной стороны, я же леера и должна быть со своими людьми, но с другой стороны, ноги просто выкручивало. Толку там от меня никакого. Задумавшись, не сразу услышала шаги позади себя, а когда опомнилась, было уже поздно. "А куда это ты собралась, Алисия?" проворковала Юола, нагнав меня. Она схватила за плечо и развернула к себе. Сказано же, иди и дрой палы. Да, да, да. К нам подбежала и Софира. Займи на конец свое место между прачкой и кухаркой. А вас разве это не касается? Жестко произнесла я, не желая показывать слабость перед этими падальщицами. Конечно нет. Юола кокетливо прижала ладонь к груди. Одна из нас станет женой самого Орма. Слышала же, или ты оглохла? Он женится на Алере. Да-да-да, на Алире, а не на убогой. Софира Картина вздохнула и расправила больно знакомое персиковое платье. Да это же мое, то, что брат отобрал у меня на продажу. От злости и обиды руки затряслись. Он отнял у меня и отдал им. Пошла приводить наш замок в порядок. Йола не заметила моего состояния. Мы тебе улизнуть не дадим. Там твое место на четвереньках с щеткой. став передо мной эти две курицы упёрли руки в бока что молчишь продолжала злорадствовать сестрица ты глянь сафира наша безупречная лера алисия больше не смеет заявлять что она здесь старшая и вправе командовать наконец-то пришло наше время они как шавки облаивали загоняя в угол что здесь происходит громогласно раздалось за моей спиной с лестницы спускался белый дракон ой генерал стейн Расцвела Сафира. Вот сестрицу поймали. Она хотела улизнуть и не выполнять приказ генерала Орма. Тряпку ей вручить и пусть трет полы в большом зале. Без ты же такая. Нам так стыдно за нее, позор. Ага, пусть привыкает к новой жизни. Закивала Юола и стрельнув в мужчину глазками, заправила заухо светлый локон, выбившийся из высокого хвоста. При этом она так натурально разыгрывала невинную трепетную лань, что захотелось треснуть ей полбу. Сразу махнув прямо промеж этих лживых, тусклых глазёнок, двуличная дранная кошка, сжав рукоятку трости, я всклянула на генерала. Он молча смотрел на нас, прищурившись. Это давило на нервы. Генерал Стейн, вспомнила я, как его назвали "Близняшки". Если от этого всем станет легче, то я сделаю всё, что прикажут новые владельцы замка. Да, я чувствовала себя униженной и раздавленной, а ещё невероятно злой. Сестрицы издевательски хохотнули, крыски. Лера Алисия мужчина успокаивающе улыбнулся. Идите отдыхайте. Ещё не хватало, чтобы вы корячались в роли прислуги. Как это? возмутилась Йола. Видимо, она совсем не то от него ожидала услышать. А приказ генерала Орма? Хорошо, что вы о нём помните. Мужчина-дракон улыбнулся ещё шире, только уже не столь радушно. Вот вы обе и пойдёте его исполнять, и за себя, и за сестру, и за брата. Семья ведь это главное, за семью горой. Верно же я говорю, девушки. Тут работы столько, что за всех управитесь. А про Алисию приказ Коле был однозначным и предельно ясным: следить, помогать и всячески оберегать. С чего это ей такие привилегии? Сафира отказывалась принимать такое положение дел. Мы, Леры, мы не прислуга. повторила ей сестрица. Ничего. Генерал отмахнулся от них как от жужжащих мух. У драконов в женщине сами ведут хозяйство. Приобщайтесь к новым традициям, вам будет полезно. Но пошли вон из моих глаз, рявкнул мужчина нетерпеливо, да так грозно, что подпрыгнули все трое. Зло оскалившись, эти две скандалистки всё же отступили и исчезли в сумерках коридора. Только стук каблуков эхом доносился до нас. Генерал Стейн, не хочу, чтобы из-за меня были какие-то проблемы. Я обернулась к своему невольному спасителю. Если приказ для всех, то приказ не для всех, Лера Алисия. Не дал он мне договорить. Он для тех, кто не понимает, что жизнь изменилась и пора начинать приспосабливаться. Пойдёмте, я провожу вас наверх. Кто только додумался поселить вас там? Мне очень нравятся мои покои. У меня большой балкон, на котором я могу гулять. И с него такой вид на океан. А, ну это меняет всё, он тихо рассмеялся. Взяв осторожно под руку, генерал повёл меня наверх, нарочно делая мелкие шаги, чтобы я поспевала за ним следом. Ваши погреба пусты, Лера, провизии практически нет, ненавязчиво начал он разговор. После смерти отца дела пошли хуже, призналась я. Вы наступали с юга, и доставка продовольствия практически прекратилась. Брат пытался договориться с западными ланами, но они уже были под драконами. Ваш приход был делом времени, и мы готовились к этому. Но всё равно это случилось не так, как я запнулась, не зная, какие подобрать слова. К некоторым вещам подготовиться невозможно, Лера. Но ваш брат сопротивлялся до последнего. Он был рождён, чтобы стать Лэрдом. Я взглянула на высокого статного мужчину. Трудно терять власть, но я благодарна вам за то, что сохранили жизнь Критесу. Я надеюсь, он это оценит. Я в этом сомневаюсь, но посмотрим. Я рождён в семье арендаторов. Мой отец мастер-оружейник. Если бы не война, я пошёл бы по его стопам. Хотя, как только жизнь наладится, именно так я и поступлю. Поднявшись на второй ярус башни, я покосилась на закрытые двери ранее опустовавших покоев. "Да, мы решили разместиться здесь", правильно истолковал он мой взгляд. "Почему?" Там у были причины, Лера. Ты ведь не испугалась генерала Орма? Мужчина прищурился. Он создал впечатление жестокого человека. Как можно нейтральнее, ответила я. А разве военачальники могут быть иными? Он снова хохотнул. Вы наивны. Мой сородич, самый молодой генерал армии императора. Он рано взял в руки меч и пробивал себе дорогу наверх трудом и отвагой. Этот замок он заслужил. И всё же эта башня самая запущенная, южное крыло куда комфортнее и... и там нет главного для нас. Чего же? Не поняла я. Хм, он улыбнулся. Может быть, вида из окна?